Последствия перемены мест. Придется присовокупить к сказанному несколько горьких ламентаций, чтобы некоторые читатели не подумали, что переезд в Зазеркалье и в Антимир, обозначим так перемену места жительства, нечто вполне нормальное и комфортное. Человеческая психика загадочна. У каждого из нас она имеет свой предел прочности, свои ответы на подначки жизни». Сложные подспудные переживания выливаются порой в странные необъяснимые поступки. Еще в Италии началось что-то непонятное с Ильей. Он был тогда маленький, лет семи. Как-то у нас с ним зашел разговор о том, что Лев Толстой сам сделал свою внешность. Я рассказала Илюше, что юный Толстой захотел иметь густые брови и изымел. Поджег с помощью обычной спички, и вон такие кустистые образовались». Сведения были мной подчеркнуты из биографии Толстого, написанной печальным мудрецом Виктором Шкловским. Лучше бы я не рассказывала, так и кажется, что первый шаг к дальнейшему здесь. место в итальянской квартире у нас было немного. Все в основном группировались на кухне за длинным мраморным столом. И вот помню, ждем гостью, одну малоприятную русскую, вышедшую за пожилого, к тому же серьезно заболевшего итальянца, имевшую одно всепоглощающее желание поменять незадачливого партнера. Ждем эту легковесную Надю. Я читаю, Наташа что-то пишет в тетради, а Алюша играет с зеркалом и ножницами. Хорошенький черноволосый мальчонка с синими глазами и длинными пушистыми ресницами. Случайно оторвав глаза от страницы, я увидела, как Илюша поднес ножницы к лицу и отхватил от своих пушистых ресниц довольно значительную часть. «Что ты делаешь?» — мой голос срывался. В этот момент раздался звонок. Пришла благоухающая какими-то рыбными духами Надя. Мы с Наташей в ужасе молчали. Надя оказалась женщиной зоркой и быстро просеклась ситуацию. Она обратилась к Илье. «Ты, я вижу, ресницы стрижешь. Нравится?» «Нравится», — упрямо кивнула Илья и, словно приняв вызов гости, отхватил кусок ресниц с другой стороны. Я ушла в спальню рыдать. Наташ побежала меня утешать. А гостя ничего не оставалось, как быстро ретироваться. Ситуация конфуза вполне в духе Достоевского. И Илья расправился со своими длинными ресницами с непонятным ожесточением. Не просто их отрезал, а вырвал до последнего волоска. Не знаю, правильно ли я себя вела, но я ничего ему не говорила, ругать не ругала. Хватило ума понять, что это странное действие, некий ответ, знать бы на что. Но, в общем, знала и это, нашу почти беженскую жизнь, на то, что живем в церкви, что для всех окружающих Илюша другой. что в школе его называют «Руссо». Матери, любующиеся своими маленькими детьми, могут посочувствовать моей печали-тоске. И Илюша стал вполовину не так привлекателен, как прежде. Глаза сухие, голые, беззащитные, глядели как-то поцепляче. Утешал себя, ничего, он мальчик, внешность для мальчишки не так важна. Память подбрасывала переживательные сюжеты. «Я иду с Илюшей по курсам от сыни, и к нам подходит пожилой итальянец». «Бель Бомбино», — восклицает он в порыве неизбывной в любви к красоте, и целует ангелочка в голову. Я стала внимательнее приглядываться глазам актеров к лицам на картинах, и представьте, находилась, что у некоторых актеров нет ресниц, а на женских портретах эпохи раннего возрождения дамы изображены не только без ресниц, но и без бровей. До бровей дело дошло уже в Москве. Все полгода, что мы там были, Илья искоренил свои красивые темные брови до основания. Однажды на Московской улице я встретила директора Илюшиной школы, явно к нему благоволившего. Всегда, когда я сталкивалась с нею в школьных коридорах, она дружески мне кивала и останавливалась для разговора. Остановилась и сейчас. Глядя на меня немножко искоса, сказала, что понимает меня и мне сочувствует, и что с ее сыном было то же самое. То же самое? Что именно? — Я была удивлена и слегка обескуражена, не понимая, о чем речь. «Выдирает!» Она дотронулась рукой до бровей, но слово не произнесла, словно на нем лежало табу. Я неуверенно кивнула, никогда ни с кем не говорила на эту тему, а директрица продолжала. «Мой сын так же, как и ваш, и в этом возрасте выдирал», — она опять показала рукой, — «и я водила его к разным врачам, пока один хороший психиатр мне не сказал, радуйтесь, что ваш ребенок вымещает свои проблемы на себе. Он мог бы вымещать их на других, связаться с улицей, и начать совершать эти общественные поступки». Она спросила, обращалась ли я по поводу Илюши к врачам, и была удивлена, что нет, не обращалась». На прощание директриса заверила меня, что примет Илюшу в свою школу, когда бы он в следующий раз не приехал. Имелась в виду, что мы вернемся из Америки. И еще она сказала, что ее сын со временем избавился от дурацкой привычки. Устроился на хорошую работу, женился и зажил припеваючи. Следующий виток начался уже в Америке. Илье было 14, время пробуждающейся мужественности, играющих гормонов, Все это наложилось на нашу ситуацию смены страны, городов. В один из дней нашего первого года в Бостоне Илья прямо при мне начал рвать себе брови. Я вскрикнула, мне показалось, что он сам был испуган не меньше моего. В Ньютон North High School была одна русская учительница, преподавательница химии. Илюша у нее не учился, но приходил к тете Тане веселой жизнерадостной деситке в перерывах между классами. И вообще, для нормальных русских школьников их в Ньютон-Норд было человек 5-6 в трудную минуту она была как скорая помощь. Говорю, для нормальных, так как в школе была компания ненормальных русских, сыновей российских новоришей, обыкновенных хулиганов, с которыми довольно долго церемонились, позволяем вытворять бог знает что». Однако через некоторое время даже либеральная директриса не выдержала и прогнала нахальных лоботрясов из школы. Не зная, с кем посоветоваться, я позвонила мадам Осипенко, так помню об ее одесском прошлом, мы шутливо называли Татьяну. Она, случившимся с Ильей, встревожилась, но подсказалась, ничего не могла, сталкивалась с подобным впервые. Помню, как она охала в трубку, приговаривая, «Ваш Илюша, о, это такой мальчик, такой золотой мальчик». Между тем, золотой мальчик был сильно озадачен. Он вдруг осознал, что его действия бессознательны. Это его испугало, и он вместе с нами стал искать выхода. Нашёл на интернете систему аутотренинга, начал по ней заниматься. Наверное, чему-то она ему помогла, но проблемы не сняла. Попросил отвезти его к гипнотизеру. Отыскал такового на интернетном сайте. В средних лет американец, живущий в центре Бостона, в забитой вещами квартире. Он честно сказал, что успех не гарантирован, и был прав. Сеанс не дал результата. Я расспрашивала знакомых, искала психотерапевта, вспоминала, как смеялась над тем, что все американцы ходят к психоаналитикам. И вот самим понадобилось. Несколько психоаналитиков от Ильи отказались. Сказали, что решить проблему очень сложно, если не невозможно. «Моя приятельница Нина г порекомендовала человека, который помог ей преодолеть страх вождения машины после случившейся аварии. Хорошо было то, что этот американский врач-психотерапевт специально изучил русский язык, чтобы иметь русскую клиентуру. Я как-то спросила у сухощавого симпатичного Криса, сколько лет он занимался русским. Говорил он довольно хорошо, медленно, тщательно подбирая слова, акцент был едва заметен. Ответ меня потряс, он сказал «несколько десятилетий». И пояснил, что его работа требует тонких материй, знания малораспространенных слов и выражений. Запомнилось, я должен был знать такие слова, как «щепетильный». Признаюсь, мне бы очень хотелось увидеть много десятилетнего учителя Криса, у которого он брал частные уроки. Илья ездил на сеанс два раза в неделю, мы отправлялись вместе с ним, муж как водитель, я как сопровождающая. Сеанс длился час и состоял из вопросов то на русском, то на английском, на которые Илья отвечал. Ожидая в коридоре, можно было увидеть других пациентов, как казалось, вполне обычных людей. Американская медицинская страховка включает и услуги психоаналитика. Правда, за каждое посещение нужно платить 15-20 долларов, что при длительном лечении вырастает в крупную сумму. После первого сеанса я спросила сына, какие вопросы ему задает Крис. Ответ был, примерно такие, какие задаешь ты, когда я обедаю дома после школы. До сеансов я от лица родителей сказала Крису, что мы понимаем, решить проблему трудно, на это потребуется время, но нам бы хотелось, чтобы сын успокоился, понял, что ему помогают, чтобы восстановился его внутренний мир. Через какое-то время сеансы сами собой прекратились, задача минимум была выполнена. Что до задачи максимум. Помню, в детстве я читала страшную сказку. Девушка, чтобы спасти любимого, последовательно отдавала злой колдуне свои прекрасные волосы, свои жемчужные зубы, свой нежный румянец. Плата есть плата, никуда от этого не уйдешь, даже если ты не веришь в существование злобных колдуней. Бог с ними, бровями и ресницами. Я научилась смотреть на сына так, чтобы их не замечать.